Часть первая. Начало пути. Глава первая. The Patters Family. Молодая красивая женщина расположилась, поджав ноги, в кресле, своей гостиной. На коленях у нее лежала тетрадь, из которой торчал карандаш. Она сидела в задумчивости, наматывая на указательный палец левой руки локон черных, как смоль волос. Наконец, видимо, что-то для себя решив, женщина открыла свои записи и взяла карандаш. Из дневника Марты Петерс. 25 марта 1866 года. Здравствуй, мой дорогой дневник. Я все реже и реже обращаюсь к тебе. Да и, честно говоря, ничего достойного внимания или необходимости запечатления на твоих страницах за последнее время не происходит. Прошел год, как наша семья после долгих скитаний и многих лишений вернулась в Англию. Это произошло весной 1865 года. Святая Анна бросила якорь в порту Пензанса, чем вызвала жгучие интересы местных жителей. Нечасто к нам захаживают корабли под российским флагом. Трудно представить то ощущение счастья, что мы испытали всей семьей, вернувшись домой. Петерсы вновь были вместе. Я была готова расцеловать наших друзей, людей, благодаря которым это стало возможным. Мы пригласили их к себе немного погостить в нашем скромном доме. Однако неизменно сдержанный Гаррис вежливо отклонил предложение, сославшись на неотложные дела в Лондоне, куда он и отбыл, в скором времени. А упрямый русский капитан Самариной вовсе наотрез отказался ступать на британскую землю. И, простившись с нами на корабле, немедленно отплыл в Петербург. Остался лишь норвежец Ларс, которому теперь предстояло начать новую жизнь в чужой для него стране и сменить профессию китобоя-неудачника на более подходящую его характеру. Жизнь нашей семьи вновь потекла в своем размеренном и привычном ритме, оставив позади странствия и приключения. В наше отсутствие город сильно изменился, прибавив в размерах, и, как мне показалось, стал более современным. Хотя Стейтом утверждает обратное. Он так и продолжает работать на наших пекарнях, став полноправным компаньоном супруга. По сути, на нем лежит управление всей сетью, Так как Джордж больше занимается заключением контрактов и оформлением договоров на поставку сырья и оборудования. А теперь он еще и помогает мне в новом предприятии, идею которого, кстати, подкинула наша дочь. Да-да, именно Эйша. А дело было так. По прибытии домой она добралась до моих экспедиционных записей про Австралию и Полинезию. Ей они настолько понравились, что Эйша буквально с головой ушла в них. А дочитав до конца, стала перечитывать, затерев практически до дыр. В один из вечеров, когда вся семья собралась в гостиной, она вновь листала мой дневник, отыскивая и читая вслух любимые главы. Не зная ни одной буквы к моменту отъезда из Спензанса два года назад и выучив азбуку лишь на острове благодаря брату, теперь она читала довольно бегло. Тогда Джордж поинтересовался у дочери, не надоело ли ей перечитывать одно и то же. На что она ответила, конечно нет. Это Очень захватывающие и намного лучше того, что можно купить в книжных лавках. И если мамин дневник напечатать, он бы нашел массу читателей. Так с легкой руки Эйши возникла идея открытия издательства «The Petters Family», в котором будут печататься молодые талантливые ученые и писатели. Вся семья с воодушевлением откликнулась на данное предложение, пожалуй, за исключением Майкла. который считает работу с бумажками не мужским занятием. Вообще дети заметно повзрослели. Кораблекрушение и жизнь на острове провели четкую, хоть и незримую черту, заставив их раз и навсегда попрощаться с детством. Майкл возмужал и в свои 13 лет теперь более походит на... молодого джентльмена, нежели ребенка. К тому же он прекратил задирать Эйшу, упрекая ее в странностях и чудаковатостях. Наоборот, стал более внимательным к своей младшей сестре и всячески оберегает ее от нападок соседских мальчишек. Эйша осталась той же белокурой голубоглазой девочкой, только теперь она перестала смущаться этой своей особенности, равно как и способности чувствовать и понимать окружающий. Животный и растительный мир. Она всерьез увлеклась наукой, что необычно для десятилетней девчонки. И все свободное от учебы и работы в издательстве «Время» проводит за опытами в своей комнате. Даже не знаю, в кого это На семейном совете мы приняли решение не распространяться о том, что увидели и узнали вдали от дома, и даже проверенный друг семьи Стейтом не в курсе всех подробностей наших путешествий. Почтительному англичанину ирландского происхождения прогрессивной викторианской эпохи совсем незачем знать о существовании подводного царства атлантов, магических доспехах Посейдона и колдуна, способного жить в теле огромной белой акулы. В общем, мы стараемся ничем не выделяться на фоне наших соседей и вести вполне обычную повседневную жизнь. Хотя, в отличие от нас с Джорджем, детям это дается... «Нелегко».